Параграф 3. Тайм-менеджмент в программе корпоративного университета. Первым шагом корпоративного внедрения тайм-менеджмента, как правило, является обучение. Но обычный тренинг не дает максимального результата, если его не сопроводить определенными пред- и посттренинговыми мероприятиями, не сделать логичным элементом системы корпоративного обучения. Приведем технологию такого встраивания тайм-менеджмента в программу корпоративного университета или учебного центра на примере реального проекта. Рассказывает Наталья Беккер, менеджер корпоративного университета компании Wimbledan. Формируя программу корпоративного университета на первой ступени обучения, мы выделили четыре ключевых навыка, необходимых нашим менеджерам – управленческое мастерство, переговоры, презентации и тайм-менеджмент. Участие в программе обучения не просто добровольное, в определенном смысле это привилегия. Сотрудник компании должен обосновать необходимость своего участия в программе. Это существенно повышает мотивацию на обучение. Обучение в корпоративном университете по курсу тайм-менеджмента проходит в последующей схеме. Этап первый. Участники тренинга заполняют профилирующие анкеты, позволяющие оценить уровень их ТМ-компетенции и сделать обучение более индивидуализированным. Этап 2. Проводится двухдневный тренинг по программе «Тайм-менеджмент. Гибкие методы», адаптированные к специфике деятельности компании. В Москве тренинг проводят специалисты компании «Организация времени», а в регионах – прошедший специальный курс подготовки корпоративные тренеры. Этап третий. В ходе тренинга участники начинают работу с авторским пособием учебный органайзер, являющимся своеобразным самоучителем по тайм-менеджменту. В нем даны простые упражнения и пустографки, позволяющие закрепить материал тренинга. После его проведения участник не остается один на один с тайм-менеджментом. У него есть четкий алгоритм действий. Этап четвертый. Через месяц после тренинга проводится четырехчасовой посттренинг. На нем анализируются успехи и неудачи первого этапа применения тайм-менеджмента. В частности, все участники, полностью прошедшие учебный органайзер, получают приз – книгу «Тайм-драйв». Этап пятый. Через несколько месяцев после курса участники пишут эссе, отражающие изменения в организации их работы. Такая схема позволяет существенно повысить эффективность обучения. На каждом этапе корпоративный университет активно взаимодействует с сотрудником, его руководителем и ИТМ-тренером, для того, чтобы все изучаемые техники находили реальное применение. Одним из любопытных побочных эффектов обучения становится то, что руководители более высоких уровней, видя явные успехи подчиненных в организации времени, сами выражают желание поучаствовать в аналогичных тренингах. Вот что написал в СССР по итогам курса начальника отдела Тимошевского молочного комбината Евгений Иванов. «Я был назначен на должность начальника отдела информационных технологий. В связи с этим значительно расширился круг обязанностей и полномочий по сравнению с ранее выполняемой работой. Не все поставленные задачи удавалось решить в срок, приходилось часто задерживаться на работе, а это приводило к конфликтам в семье». После тренинга «Личная эффективность» я первым делом начал регулярный хронометраж. В результате были выделены поглотители времени и получена структура его затрат, появились объективные данные, какие группы дел, сколько времени потребляют. Кроме того, я создал в Excel свой органайзер, в котором расписал цели, а также стратегические, тактические и оперативные задачи на текущий год. Сделал двухмерный график рабочей недели, и создал страничку регулярных дел. На каждого сотрудника отдела заведена своя страничка. В нее вносятся задания, которые ему поручаются, и отметка об их исполнении. Этот файл очень помогает организовать мою работу и работу отдела. Большинство запланированных дел удается решить вовремя. Значительно сдвинулись большие, важные, но несрочные задачи. Например, Наладить управление лицензиями на программное обеспечение на комбинате, что требовало целого комплекса мероприятий. Улучшилась способность видеть части больших задач и определять приоритетность их решения. В итоге удается решить большие, казавшиеся неподъемными задачи.